Глава 1.0.1 За дверью не комната, а сад. Ночной сад тихо стрекочет кузнечки. Воздух прохладен свеж, под ногами крепкая густая трава. А чего я, собственно говоря, ожидал? Гостиничного номера с расшатанной кроватью и мокрых отчастых стирок простыней? Виртуальность тем хороша, что внутреннее пространство своего дома можно делать сколь угодно большим. Иду на свет фонаря в траве. Движение медленное, вялое, сон почти отступил, смирившись, но нахлынула свинцовая усталость. Домик маленький, это то хорошая дача, то ли скромный коттедж, никого нет. Фонарь светит одиноко и тоскливо. На мгновение мне кажется, что сердобольная мадам решила оставить меня в одиночестве. Нет, вряд ли. Сочувствие сочувствием, а бизнес на первом месте. — Сажусь перед фонарем. Это старинная керосиновая лампа в закрытом сеткой корпусе. С такими спускаются в подземелье. В глубину... Вокруг лампы вьются мошки, колотится стекло, бессильно пытаясь ворваться в свет. Люди, куда глупее мошек, они всегда находят огонь, чтобы обжечь свои крылья, на то они и люди. Шагов я не слышу, просто на плечи мне ложатся руки, неуверенно, робко, словно привыкая. Здесь что, всегда так тихо спрашиваю я? Нет? Я вздрагиваю, даже голос ее мне знаком. Все зависит от гостей. Мне нравится тишина, говорю, я по-прежнему не Мне тоже соглашается она. Может быть, и желание понравится, может быть, и искренне. И я решаюсь собернуться Она такая же, как на фотографии. В короткой юбке, не сексапильно короткой, а просто в удобной летней одежде, в блузке дымчатого шелка, на ногах серые босоножки, темные волосы стянуты на лбу ленточкой. «Девушка смотрит на меня серьезно, изучающе, словно я не клиент, которого ей придется обслуживать, а действительно гость, которого можно принять, а можно и выгнать в ночь. «Меня сегодня весь день называли стрелком, — говорю я, — вот ты лучше зови меня Леонидом, — она кивает, соглашаясь и, если можно, — добавляю я, — если можно, — я буду звать тебя Викой. Девушка очень долго молчит». Я решаю, что он невольно обидел ее, но она лишь спрашивает, почему я кого-то тебе напоминаю. Да, признаюсь я, все равно я забуду сына, зову тебя так, лучше давай избежим этого. Давай, соглашается она, садясь рядом, протягивает руки, греет их над фонарем, как над костром. Я легко привыкаю к именам, я тоже. Мы сидим и молчим. Я чувствую, что потихоньку проваливаюсь, все глубже и глубже. Вика, что, Леонид, я буду большим дураком, если усну сейчас. Не знаю, — говорит она, — тяжелый был день. Тяжелые еще будут. В доме есть кровать, как ты понимаешь. Я киваю. Мне хочется вставать и уходить из живой тишины и в мертвую. А если хочешь, я принесу тебе одеяло, — продолжает Вика. Спасибо. Это будет просто здорово. Она встает, а я собираю остатки сил. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Вначале я сходил в туалет. Слава богу, провода от костюма и шлема достаточно длинные. Потом добрел до тахты, упал на постель. Отшвыривай подушку. В виртуальном шлеме итак голова задрана. К утру занемеет шея, но я не хочу сейчас уходить. Вика, включай дип, прошептал я Windows Home. Цветная метель, я вновь в глубине. Что ты сказал? Вика стоит рядом. Та Вика, которая живая, почти. Нет, ничего. Я беру одеяло, расстилаю на траве, ложусь. Девушка садится рядом. Смотрю на звезды. Они так близко, они так заманчиво ярки. Мне не хватает лишь прозрачных, тонких крыльев, чтобы взлететь и разбиться о невидимое стекло. Вика, тебе не одиноко здесь, в глуши? А почему ты решил, что это глушь? Звезды слишком яркие. Нет, здесь хорошо. Она ложится рядом, и я сдвигаюсь на одеяле, чтобы нам хватило места. «Ты любишь небо?» — спрашивает Вика. «Да, я люблю смотреть на звезды, только совершенно не знаю, как они называются. А зачем им наши имена?» Вика касается моей руки. «Смотри, упала звезда прямо над нами». «Мы можем пойти поискать ее, — серьезно говорю я». Вика отвечает не сразу. И «Я с ужасом понимаю, что сейчас придется вставать». «Нет, — решает она». Ты ногах не держишься, стрелок. Мы ее поищем. Утром звезда как раз остынет, и, может быть, взять ее в руки. Утром слишком светло, замечаю я. Лучше завтра вечером. Ты странный, тихо говорит девушка. Хорошо, поищем завтра. Ты находила когда-нибудь упавшую звезду? Вика молчит. Но я чувствую, что она качает головой. «Виртуальность отняла у нас небо», — шепчу я. «Ты тоже это понял?» «Конечно. Мир уходит в глубину, в отражение реальности. Зачем летать к Луне или Марсу, если здесь уже доступны любые планеты? Пропал азарт, пропал интерес. Зато развиваются электронные технологии. Разве? «Восьмерка»? это просто очень крутой шестьсот восемьдесят я намерен называю пентиум про непринятым именем ничего нового не родилось за последние пять лет топчемся на месте вика тихо смеется господи споры развития технологии леонид ведь ты в борделе знаю тебе не интересно интересно я просто отвыкла от таких разговоров Она молчит, потом легонько касается мои щеки губами. Спи, у тебя язык заплетается, Леня. Не спорю, мне не хочется с ней спорить, тем более, что она права. Я закрываю глаза и засыпаю мгновенно.